Глава 2. Терминология хлебного вина с середины 15-го до середины 19-го века. К хлебному вину с самого начала его возникновения и производства вплоть до 60-х годов 19-го века и даже несколькими десятилетиями позднее неизменно применяли термин вино, так же как и к виноградному. Но он имел иные определения эпитеты, чем виноградное, а также обладал и целым рядом дополнительных значений, не включающих слово вино. Таким образом, За период с 15-го до 19-го века бытовало несколько значений термина хлебное вино, которые по существу были равнозначны понятию водка, хотя сам термин водка возник гораздо позднее. Чтобы идентифицировать водку в разные исторические периоды её существования, необходимо знать все те термины или клички, под которыми она появлялась на протяжении нескольких веков. Причём весьма часто несколько разных наименований водки бытовало одновременно в одну и ту же эпоху. Обычно в контексте любого источника, литературного памятника или торгового и фискального документа сравнительно легко отличить, о каком вине идёт речь, виноградном или хлебном. На это могут указывать различные побочные признаки: характер применения, цена, объём, тара и тому подобное. Но вне контекста Или же в контексте лишённом дополнительных описательных признаков, для современного человека крайне затруднительно ориентироваться в исторически исчезнувших терминах виноделия и винокурения, а тем более точно знать, что означает каждый термин и к какому времени он примерно относится. Вот почему крайне важно дать обзор виноводочной терминологии в хронологическом порядке, приводя наряду с терминами водка, хлебное вино, также другие, даваемые в ту же эпоху виноградным винам. чтобы исключить смешение и путаницу между двумя этими категориями. Наряду с терминами торгового и бытового обихода мы приведем отдельно другую систему винно-водочных терминов, относящихся к степени их промышленной производственной обработки. Таким образом, зная обе системы, можно получить достаточно полное представление и об эволюции наименований водки за несколько веков, и о фактическом изменении состава, качества, и о различиях в технологии ее изготовления в разные эпохи. Пункт 1. Термины виноградного вина в 15-18 веках. В первой части данной работы упомянуто, что термин «вино» в русском языке, как и в церковно-славянском, явился прямым заимствованием с латинского и был введен в наш бытовой язык после перевода Евангелия в конце IX века. С появлением в 15 веке хлебного вина усложняется и детализируется также и терминология виноградных вин. К существующим до 15 века терминам отсно вино, кислое сухое и осмирнено вино, десертное сладкое, прибавляются термины, подразделяющие виноградные вина по внешним, цветовым признакам: вино красное, 1423 год, и вино белое, 1534 год. А наряду со старым термином вино церковное, В 16 веке появляется термин вино служебное. 1592 год. В том же веке виноградные вина стали подразделять и по степени выдержки. Так вино ветхее означало выдержанное, старое, марочное, а вино ординарное стали называть вино нерастворённое. 1526-1542 годы. Чтобы отличать его от вина, непосредственно подаваемого к столу, и по тому по греческому обычаю, растворяемого, разводимого водой. С середины XVI века, особенно с XVII века, когда возникает впервые русское виноделие, все виноградные вина чаще всего называют по стране происхождения, а греческие и затем французские вина по маркам, то есть по локальному месту происхождения. Так фряжские вина означают французские, итальянские и генуэзско-крымские до 1476 года. Вино угорское означает, как правило, разные сорта такайского. Вино ренское означает, как правило, разные сорта такайского. 1680 год это мозальские вина. А вина греческие и малоазийские встречаются исключительно под локальными названиями: Косская, Бастро. 1550-1570 годы Мальвазия, 1509-1520 годы Кипрская. Французские вина также с конца 15 по 16 век различают по маркам, например, Романе, Романе Конти Бургонские, Мускатель, 1550 год. В 18 веке появляются и испанские вина: Херес, Марсала, Малага, Мадера. С 1731 года натуральные вина стали обязательно называть виноградными в добавление к прочим терминам, особенно при их официальном упоминании в торговле: виноградное красное вино, виноградное белое вино, виноградное вино Малага и так далее. Именно с этого времени, в связи с детализацией и уточнением терминологии виноградных вин, начинают широко применять и термин водка для обозначения отличных от вин, крепких и чисто спиртных напитков. Так арманьяк и коньяк с 1731 года называются сортами французской водки, российскую фруктовую водку кизлярской водкой. Пункт второй. Основные торговые и бытовые термины хлебного вина в 15-19 веках. Первое хлебное вино, 1653 год. Этот термин известен в литературе уже со второй половины XVII века как наиболее общий для обозначения водки или хлебного спирта. Но официально такой термин не применяли. Термин хлебное вино упоминают без всякого определения. Во всех торговых, административных, юридических документах с 1659 по 1765 год употреблено только слово вино без иных определений. С 1765 года вводится обязательное уточнение степени очистки хлебного спирта при его официальном упоминании, что наряду с введением с 1731 года точной терминологии виноградных вин даёт возможность совершенно чётко различать с середины XVIII века водку и вино. До тех пор в неофициальных случаях, в быту, литературных произведениях и в торговле, особенно розничной, применяли различные термины отличающее именно хлебное вино, являвшееся либо эквивалентом, либо заменой самого определения хлебное, либо эфемизмом или метонимией, либо наконец со второй половины XVIII века прямым указанием на степень благорожености товара. Вместе с тем до 1649 года и частично вплоть до 1765 года продолжали бы давать термины хлебного вина наиболее древнего происхождения, закрепившийся исключительно в быту простонародия или в древних актах. Древнейший из этих терминов варёное вино, корчма, горящее вино. Второе варёное вино и перевар. Варёное вино один из первых, а может быть, самый первый из терминов, связанных с производством водки. Его древность подтверждена документом конца 14 века. Это XIV-399 год. Пьющее варёное вино. Но главное, что по своему значению термин варёное вино создан по аналогии с терминами варёный мёд и варёное пиво. Близк к этому и исчезнувший термин перевар. Существовал в середине XIV и исчез в начале XVI века, означавший крепкий напиток, приготовленный путём варки готового варёного мёда невысокого качества с готовым пивом. По-видимому, перевар не прямой, параллельный предшественник водки, варёного вина. И именно перевар, как эрзац доброкачественного мёда, использовали в событиях у реки Пьяной 1377 год и при взятии Москвы тахтамышам 1382 год. Эта механическая смесь двух различных спиртных напитков подала идею усиления дурманящего действия вареного мёда путём варки с ним готового алкогольного продукта, содержащего солод и хлеб, зерно. создающееся при механической смеси этих двух начал усиление концентрации севошиных масел в напитке и вызванное этим резкое дурманящее действие перевара было приписано исключительно хлебному компоненту, что и побудило использовать в дальнейшем для винокурения в качестве сырья исключительно хлеб. Это объяснение возникновения водки наиболее полно совмещает и наиболее верно интерпретирует все имеющиеся по этому вопросу противоречивые факты. Так что противоречие исчезает. Как новое, дешёвое и сильнодействующее средство, перевар в качестве самостоятельного товара упомянут в договоре Москвы с Литвой в 1470 году, а последний раз в официальном документе в 1495 году. Затем он был полностью вытеснен из производства не позднее 1530 года и заменён варёным вином, что несомненно является одним из первых, а возможно, самым первым официальным термином водки. Возможно, что в варёном вином определённое время именовали и сам перевар. Так что термин варёное вино не обладает достаточно чётким смыслом. В то же время, преемственность терминов между старым производством варёный мёд, переходным промежуточным видом производства перевар и новым производством винокурением варёное вино. Всё же очевидно. Она убедительно говорит в пользу того, что варёное вино первый по времени термин водки. когда сам процесс винокурения или точнее виноседения ещё не осознавали, как качественно и технически новый. Третья корчма. Один из древнейших официальных и полуофициальных терминов водки, существовавший почти одновременно с термином варёное вино, но переживший его почти на 4 столетия. Корчмой вначале обозначали водку домашнего производства в своём хозяйстве для личного потребления и для угощения гостей и соседей. Отсюда и сам термин совпадает с гощением. А затем, с момента введения монополии на водку в XV веке, термином корчма обозначали водку незаконного производства, то есть то, что ныне именуют самогоном. Водка, запрещённая к производству и продаже, произведённая помимо и в нарушение государственной монополии. Надо сказать, что термин корчма в таком значении древнее водки и прилагался ещё до изобретения водки в том же значении к мёду, пиву. И даже к квасу, позднее в XVIII веке, когда речь шла о незаконной продаже любовы из этих напитков. Так уже в 1397 году в одном из городских постановлений по Пскову сказано, что горожанам без разрешения корчмы не держать, бочка мёда не продавать. То есть продажу, а следовательно и производство ограничивали, хотя и не в стеснительных масштабах. В 1474 году ещё более определённые указания В обсков карчмы не возите, не торгувати. В данном случае карчма несомненно водка, ибо под 1471 годом читаем: "Бысть в Новегороде всякого блага обильно и хлеб дёшев". В судебнике Ивана IV и вложении 1649 года карчёмство уже совершенно чётко определено как незаконное тайное производство и продажа водки. Этот термин остался в том же значении на весь 18 век. А 25 декабря 1751 года был даже принят специальный корчменный устав, дополняемый поправками до 1785 года о том, кто корчмы содержит и вином шинкует, о смотрении на заставах корчменного вина, о запрещении французского вина в вольных домах продавать, а о клеймении клубов, об ускорении корчменств в Москве и Санкт-Петербурге. Как видно из этих примеров, в XVIII веке под корчменством понималась уже всякая незаконная продажа любых спиртных напитков, а не только водки. Но для 15-16 веков и даже для первой половины 17 века термины «корчма», «корчемное вино» были связаны исключительно с водкой. Так, в Псковском договоре с Ганзой конца 15 века указано, что немецкие купцы не могут ввозить в Псков пиво и корчму, что косвенно говорит «корчемное вино». не только о совпадении термина корчма по назначению с водкой, но и подтверждает наше предположение о введении монополии винной торговли уже в середине 70-х годов XV -го века. Четвёртое. Курёное вино. Этот термин впервые встречается в уставе Иосифа Волоцкого в 1479 году, и по всей вероятности, хронологически следует за двумя предыдущими. Известно также упоминание и в XVII веке, в 1632 году, но, по-видимому, во второй половине XVII века этот термин уже не употребляли, что вполне понятно, так как он отмечал лишь технические особенности нового производства винокурения, а не потребительские признаки водки. Вероятнее всего, под этим термином водка была известна прежде всего узкому кругу её производителей, хранителей, сторожей, полицейско-административному и фискальному аппарату. Именно поэтому термин как отмечающий исключительно технологический признак, долго не удержался. Пятое горячее вино. 1653 год. Горячее, горящее, горелое, жжёное вино. 1672 год. Термины чрезвычайно распространённые в XVII веке, а также сохранившиеся на протяжении XVIII века и отчасти дошедшие до XIX и даже до XX века. В государственных законах официально в виде терминов горячительные, горячие напитки. Несмотря на широту распространения, длительность употребления термин самый неустойчивый и самый искажаемый. Правильнее всего горящее вино, то есть то, которое обладает способностью гореть, выгорать, а не горячее, то есть обладающее высокой температурой и тем более не горелое. Этот термин по существу общеевропейский, так как был принят во всех германноязычных странах как официальное название хлебного вина, водки, брандвайн. Этот термин В украинском языке стал основным официальным названием водки горілка, а в польском одним из двух основных gorzałka и wódka. Gorzałka древний термин польского языка. От него идёт и термин gożelnictwo, то есть винокурение. Водку произносят по-польски wódka, как заимствованное с иностранного русского языка. Это лишний раз говорит о неправомерности польских притязаний на термин водка. Лингвистический аргумент в данном случае непровержим. Горзалку употребляют в бытовом польском языке постоянно и гораздо чаще, чем водку, но последнее обычно преобладает на этикетках и в рекламе. В русском языке однако термин горящее вино не превратился ни в преобладающий, ни в основной, несмотря на свою распространённость в XVII-XVIII веках и в конечном счёте так и не закрепился в народном сознании и в языке, что вполне понятно, если учесть ту его неустойчивость в формулировке. которая существовала даже в период наибольшего употребления этого термина. Причина этого незакрепления кроется прежде всего в непонимании народом существа данного термина и в различном его толковании разными группами населения, отчего он не смог стать в России всеобщим, единым, общенациональным, как на Украине, где существовало единое объяснение, и следовательно, было и могло быть лишь единственное понимание слова горилка, что означает пылающая от горитьи, пылать. То есть горящее вино или жидкость способная гореть. Сбиться там на горячее или горелое, как в русском языке, было невозможно, поскольку эти слова в украинском имеют другие корни. В русском же языке из-за близости и даже совпадения корней термин потерял свой основной смысл и потому не закрепился. Кроме того, он был занесён извне, по своему характеру был чужим и народным, переводным, не русским. Русские более склонны отмечать в явлениях, в продуктах не один из их физических, технических признаков, в данном случае способность к горению, а либо особенности сырья, из которого сделана водка, и любой иной продукт, либо особенности технологии её производства, либо наконец, место происхождения. Последнее было особенно свойственно именно русской психологии. Русские 300 лет говорили французская водка вместо коньяк, и остаётся важным определяющим моментом и по сегодняшний день. Мы охотно говорим датский сыр, финская бумага, югославский или румынский чернослив, венгерские куры, вместо эдам, верже, ренклот, легорн, как сказал бы француз или немец, ибо нам сразу понятно, ясно, при этом, откуда этот товар и что он собой представляет, в то время как для западного европейца показателен лишь порода, марка, фирменное наименование. Точно так же русский человек XV-XVII веков охотно говорил русское вино, черкасское вино, фряжское вино, и при этом прекрасно понимал, что первые два термина относятся к водке, а третий к виноградному вину, хотя грамматически между этими терминами не было различия. 6. Русское вино. Этот термин возник во второй половине XVII века. В источниках он отмечается с 1667 года. В быту он встречался сравнительно редко. Но зато фигурировал в официальных внешнеторговых документах. Он отражает ясное осознание тогдашними производителями водки её национальной особенности, вкусовая и качественная неповторимость, особые свойства по сравнению с другими видами этого же товара, лифлянским вином, черкасским вином. 7. Лифлянское вино. 1672 год. Термин бытовал в XVII веке в землях прилегающих к Прибалтике, в Пскове и Новгороде. Им обозначалось привозное хлебное вино из Эстонии, Юрьева, Дерпта, Тарту и Риги. Восьмой. Черкасское вино. 1667 год. Этот термин, хотя также носит внешнеторговое происхождение, но получил широкое распространение не только в приграничных с Украиной районах, но и во внутренних русских областях, а также в самой Москве. Черкасским вином называли в России украинскую водку, горилку, изготовленную из пшеницы. В отличие от русской водки, производимой либо целиком из ржи, либо пополам из ржи и овса с ячменём, либо из ржи, но с добавками пшеницы. Черкасское вино или горилка привозилось из Запорожской сечи и получило своё наименование по городу Черкассы и по черкасским казакам. Так до 1654 года иименовали всех украинцев. который во второй половине 16 века стали вывозить через Московское государство свою водку-горилку для реэкспорта в Северо-Восточную Россию. Черкасская водка была хуже по качеству, иногда очень плохо очищена, порой совсем не очищена, а потому была дешева и ценилась значительно ниже московской, русской. Поэтому значительную часть её перекупали предприимчивые русские купцы и продавали в кабаках России. В то время как настоящая московская русская водка вывозилась за границу на запад или шла к столу господствующих классов, причины плохого качества черкасской водки-горилки коренились в её украинско-польской технологии, не знавшей целого ряда очистительных процессов, применявшихся только в России. Черкасские казаки не фильтровали водку через уголь из-за отсутствия берёзовых лесов на Черкащине, не применяли никаких иных русских специфических приёмов очистки, но маскировали сивушный запах травами, хмелем, от чего запах пропадал, а сивушная отрава оставалась. Кроме того, сказывались и различия в сырье, что отражалось на вкусовых свойствах водки. В русском обиходе термин "черкасское вино" удержался вплоть до Крымской войны 1853-1856 годов, после которой вообще доступ украинской с 1861 года картофельной водки, был прекращен на рынке центральных областей. Девятый. Ржаное венцо. Житное вино, то есть ржаное вино. Эти термины отражают тот исторический факт, что вплоть до 40-х-60-х годов XVIII -го века, то есть на протяжении трех веков, в России выкуривали хлебное вино исключительно из ржи, а с середины XVIII до середины XIX века, то есть еще на протяжении столетия, Рожь продолжала составлять в среднем не менее половины сырьевой основы для русской водки. Лишь с середины XIX века Россия постепенно переходит на использование пшеницы и картофеля для производства водки. Однако зерновая основа остаётся преобладающей вплоть до 1917 года. 10. Зельено вино. Зеленое вино, хмельное вино, зелье пагубное. Эта группа терминов встречается на протяжении 3-4 столетий. главным образом в бытовом языке, в художественной литературе, фольклоре, в сказках. Однако они имеют вполне реальную основу. И означают любой вид хлебного вина любого качества, но сдобренного пряными, ароматическими или горькими травами. Чаще всего хмелем, полынью, анисом, перцем или их сочетаниями. Правильное название водки термином этой группы зельено вино. От зелья, трава по-церковно-славянски, то есть водка, настойная на травах, или точнее, перегнанная с травами. Иногда такая водка могла иметь слегка зеленоватый оттенок, но при хорошем качестве она должна быть бесцветна. Поэтому нельзя производить этот термин от слова «зелень» и понимать его как «зеленое вино». Между тем, именно эта ошибка наиболее часто распространена. Одиннадцатый. Горькое вино. Этот термин, впервые отмеченный в 1548 году и затем появившийся вновь в 1787 году, получил наибольшее распространение во второй половине XIX начале XX века как эквивалент водки. По своему значению он примыкает к тр-дощему и означает водку, перегнанную с горьковатыми травами: полынью, почками берёзы, дуба, ивы, алхи и так далее. Однако это первоначальное значение полностью было утрачено в конце XIX века, и термин переосмыслен как обладающий переносным смыслом. Горькое, то есть напиток, приносящий горькую, несчастную жизнь или тот, который пьют с горя. Пить горькую стало означать запить надолго, безнадёжно. Поэтому термин применяем ныне лишь в литературном обрамлении, как метонимия, а не как деловое обозначение водки. Пункт 3. Эвфемистические, метонимические и жаргонные термины хлебного вина в XVIII-XIX веках Возникновение определений, заменяющих официальные или обычные распространенные термины хлебного вина, относится в основном к XVIII-XIX векам. Из эпохи старой, до Петровской Руси, к таким терминам можно отнести лишь зеленое вино, которое именно в XVIII-XIX веках приобрело свой эвфемистический смысл, но вовсе не имело его ни в XVI, ни в XVII веке. Эвфемизмы – То есть стремление придать неприличному слову или понятию благовидное название вообще крайне характерно для эпохи XIX века в связи с появлением и развитием нового социального слоя мещанства, в то время как метонимии, переименование, замена какого-либо понятия иным словом, имеющим причинную связь с основным словом-понятием, более характерны для XVIII века с его общими тенденциями к культивированию классицизма. Что же касается жаргонных выражений, то они в основном распространяются в русском языке с середины XIX века и во всяком случае лишь после Отечественной войны 1812 года. В целом же все указанные ранее формы замены основных официальных и, так сказать, нормальных терминов хлебного вина возникают в связи с развитием капиталистических отношений ещё в XVIII веке. и отражают тенденцию утраты хлебным вином его стандартности в связи с изменением правительственной политики в отношении винокурения, ликвидацией исключительности государственной монополии на производство водки, предоставлением права винокурения дворянству, в целом как сословию, и введением многочисленных льгот, исключений, поощрений или запретов для ряда других социальных категорий в России. Всё это создало известный хаос в винокуренном производстве, что немедленно отразилось на утрате водкой общероссийского стандарта и привело к появлению в стране хлебного вина самого разнообразного, разнокалиберного качества. Этот процесс хорошо иллюстрируется следующими фактами. Если с 1649 по 1716 год формально официальный порядок винокурения не изменяли, то с 1716 по 1765 год за 50 лет было издано 15 новых постановлений о производстве винокурения и хлебном вине, а за период с 1765 по 1785 год, то есть всего за 20 лет правления Екатерины II, 37 постановлений. Последний указ о дозволенном вседошнем винокурении дворянам, являвшийся полным отказом от государственного производства водки, и от государственного контроля за её производством частными производителями был принят 16 февраля 1786 года. Он как бы завершал мощным аккордом тот процесс децентрализации водочного производства в России, который был отличительной чертой XVIII века и который был начат ещё при Петре I как мера по разрядке внутреннего социального напряжения. Эта мера нанесла в целом огромный ущерб России. русскому народу, который именно через эфемистическую и жаргонную терминологию отразил своё отрицательное отношение к той водячной свободе, коей просвещённые монархи пытались обеспечить внутренний порядок в России, особенно после таких социальных взрывов, как восстание Кондратия Булавина 1708 год и крестьянская война Емельяна Пугачёва 1774-1775 годы. Все эти термины не только имеют историко-социальное значение, но и важны для нашего исследования, потому что они объясняют и проясняют появление и упрочение термина водка, сменившего термин вино. Именно в XVIII веке водку всё чаще перестают называть вином, не называя ещё официальной водкой, но заменяя официальное название вина, что также является чистым эвфемизмом, жаргонными синонимами, причём преимущественно явно непочтительного свойства. Так, уже в начале XVIII века, в первом его десятилетии и в середине второго, появляются следующие термины водки. Первый царская мадера. Это эфемизм с довольно прозрачной иронией, ясный для людей петровского времени. Этот термин является прямым намёком на устраиваемые Петром I ассамблеи или общественные развлекательные сборища, где дворяне и купцы могли присутствовать с одинаковым правом, и где провинившимся предписывалось выпивать огромные кубки крепких, креплёных вин: хереса, мадеры, портвейна, вызывавших быстрое и сильное опьянение. Для народа же, ухудшившееся в Петровское время по качеству водка была по существу заменой господской мадеры, ибо водку простолюдины получали бесплатно по царскому распоряжению, одна чарка в день всем петербургским строительным, дорожным рабочим, рабочим верфей портовым грузчикам, матросам и солдатам. Таким образом, термин «царская Мадера» означал «отечественная, русская, низкосортная, дешевая дармовая водка, изготовленная при царском кабаке и выдаваемая на манер господской Мадеры от царского имени для простого людо». Второй – французская 14-го класса. Это название водки было широко распространено среди чиновничества не только в XVIII веке, но в основном позднее, в XIX веке, Хотя и возникла она именно в начале XVIII века, как иронический намёк на петровскую табель о рангах, XIV класс низшая категория чиновника, коллежский регистратор. Этот термин прямо отражал чрезвычайно низкое качество водки в царских кабаках в это время, разбавляемой водой, настоянной на табаке. III. Петровская водка. В этом термине точно указано и время его возникновения, и оценка качества тогдашнего хлебного вина. Для современного читателя здесь никакой иронии не чувствуется. На самом же деле и слово «петровское», то есть не старинное, доброе зеленое вино, а новое, петровских времен, водичка, водчонка, водка, то есть не хлебное вино, а просто-напросто петровская вода. Даже не вода, а водка, уничижительная от вода. Таким образом, исторический термин «петровская водка», хотя и существовал в России, но обозначал низкое качество хлебного вина – Вот почему неправильно и даже неразумно брать это название теперь для использования на этикетках так называемых старых водок. Слово Петровское свидетельствует вовсе не о старинности, а наоборот, о новом, более молодом производстве по сравнению с водками XVI-XVII веков, и притом о плохом качестве изделия. Четвёртый. Огонь до да воды. Термин второй половины XVIII века, типичный фемизм, носит позитивный характер. Он потребляем в среде провинциального мелкопоместного дворянства, в среде чиновничества, для характеристики хороших, очищенных сортов водки частного производства. Однако этот термин носил узкобытовой характер. Его можно рекомендовать для введения в рекламно-торговый оборот как название одной из марок водки хорошего качества. Исторически в нем также содержится приближение к термину «водка», дается указание на две составные части водки – спирт, огонь и воду. Пятый. Хлебная слеза. Термин преимущественно во второй четверти XIX века. Эфемизм с явно позитивным оттенком употреблялся для определения водок исключительного, отличного качества частного производства. В XIX веке, особенно в его второй половине, бытовал в мещанской, мелкочиновничьей среде, просто как эфемизм любой водки, лишившись своего первоначального терминологического значения. Термин может быть рекомендован для возобновления как название водки высшего качества и особого технологического режима тихого погона или водки с использованием особо высококачественного зернового сырья. 6. Сивак, сивуха. Термины, дающие варианты мужского и женского рода у существительного, обозначающего алкогольный напиток, что отражает неустойчивость или двойственность основного понятия. Вино или водка? Эти термины относились обычно к водке крайне низкого качества или к совсем неочищенной, мутной или сероватой, сивой по цвету. Жаргон конца XVIII-XIX века. 7. Перегар. Жаргонный термин первой половины от искажения технического термина хлебного вина и дошёл до нашего времени с крайне расплывчатым значением вообще всякой водки низкого качества. 8. Брандохлыст, точнее, брандохлёст. Термин жаргонный. Середины второй половины XIX века. В основе его немецкое название водки Брандвайн. Им обозначалась преимущественно водка низкого качества, картофельная, поступавшая по более дешёвой цене из западных губерний России, Польши, Прибалтики, а чаще из Украины и Белоруссии, Волыни. В конце XIX века терминологическое значение этого названия было полностью утрачено. Так стали называть всякую водку низкого качества, независимо от места производства. Но всё же это обозначение больше всего относилось к картофельной и свекольной дешёвой водке, появившейся до 1896 года и кое-где в центральных районах России. Термин ясно указывает на отрицательные последствия, вызываемые немецкой, то есть преимущественно польской водкой. Хлыст искажённое от хлестать, то есть вызывать рвоту, рвать. 9. Самогон. Самогонка. Термины, традиционно дающие мужское и женское соответствие алкогольному напитку, но хронологически выходящие за пределы исследуемого периода и относящиеся к началу XX века. Они появились после 1896 года и означали самовольно, незаконно изготовленное хлебное вино, запрещенное к выкурке после введения государственной монополии 1894-1902 годов на водку. Одновременно Термин «самогон» означал в целом неочищенное плохое хлебное вино с вариациями «хороший самогон», «плохой самогон», стоящее по качеству неизмеримо ниже государственной монопольной водки. Следует отметить, что термин этот жаргонный, крайне безграмотный, что указывает на появление его в самой низкой некультурной среде. В русском языке не было до начала XX века слова «самогон» в указанном значении, но само слово существовало. и имела два специальных значения. Первое. В областном промысловом языке Сибири самогон означал добычу зверя погоней на лыжах, в отличие от гона на лошади и с собакой. Второе. В специальном винодельческом языке самогон – это лучшие, первые фракции вина, из которых приготовляют наиболее высококачественные, изысканные вина, то есть вина. та часть виноградного вина, которая не смешивается с сильно или вторично отжатыми с виноградо-фракциями, а идет с самотеком, первой от легкого отжима. Как видно, термин «самогон», относящийся к водке, не мог быть заимствован ни из винодельческого лексикона, ни из народного сибирского. Он и появился в южных, юго-восточных губерниях России, на стыке с Украиной и за Волжьем, то есть в областях со смешанным нерусским или полурусским населением, где всегда чувство языка К статуе его определений и значений было ослаблено. Десятый. Монополька. Жаргонное название, утвердившееся заводкой с 1894 по 1896 год и бытовавшее до 1917 года, но привывшееся быстро и крайне прочно, так что это название употребляли даже вплоть до середины 30-х годов XX -го века в советское время. Характерная особенность этого термина чёткое закрепление за основным алкогольным русским напитком женского рода, что ознаменовало собой полную победу термина водка и окончательное вытеснение им на рубеже XIX-XX веков старого термина водки вино. Пункт 4. Производственные, промышленные, технические термины хлебного вина, водки, указывающие степень качественного совершенства продукта. 1. рака. Термин турецкого происхождения. Ракы спиртное от арабского араджи, финиковая водка. В русской терминологии рака означает первую выгонку или первый гон хлебного вина из барды в заторном чане, которая продолжается до тех пор, пока технически возможно вести перегонку, не допуская исчезновения из барды жидкости до такой степени, чтобы гуща барды подгорела. Рака Это, следовательно, краткий, технический и производственный термин, заимствованный вместе с самим производством спирта, или точнее, вместе с техникой перегонки. В русских средневековых источниках этот термин иногда переводят по-русски словами вонючая водка, и его следует считать одним из первейших истоков для обозначения всего продукта словом водка. Термин рака в византийских источниках встречается ещё в III веке и позднее в VIII-X веках. Он был заимстон в России из Византии, либо непосредственно, либо через Болгарию и Молдавию, где ракой называют всякую фруктовую водку, продукт перегонки фруктового, ягодного вина или фруктово-ягодной гущи, смеси. То, что термин обозначавший в Малой Азии, Греции, Болгарии, Валахии, Молдавии, Сербии, а и землях восточных славян в Беларуси, конечный, завершённый хорошего качества продукт, стали использовать в России для названия самой грубой стадии полуфабриката, объяснимо тем, что его первоначальное толкование принадлежало монахам. В греческом тексте Евангелия слово рака употреблено в резко отрицательном смысле. Вследствие чего и получилось, соответственно, отрицательное толкование в целом, независимо от контекста, у русских переводчиков, затруднявшихся найти эквивалент слова рака в русском языке и потому истолковавших его в переносном смысле как пустой человек. точнее тот человек, который употребляет раку, пьяница, а следовательно, пустой. В церковном словаре конца 18 века слово рака толкуют как безмозглый человек, лишённый разума, достойный оплевания, то есть дан целый набор отрицательных определений для этого понятия, не просто пьяного, а через чур пьяного человека, что вероятно соответствовало различию в опьянении старинными напитками, мёдом, олом и новыми хлебным вином рака. Вполне понятно, что русское винокурение, не имевшее своей терминологии при освоении византийских технических приёмов, быть может, аппаратура для дистилляции была завезена вместе с Софией Палеолог или была привезена бежавшими из Константинополя в 1453 году византийскими монахами, использовал этот евангельский термин в его русском понимании, ставшем привычным за 5 веков, для обозначения первой, наиболее грубой фракции хлебного вина. Ведь именно при опробовании этой фракции наступало объянение с тяжёлыми, отвратительными последствиями. Так что именование грубого полуфабриката ракой, то есть определение его как опасный и пустой, негодный ещё к употреблению фракции, вполне логично. Но самое интересное в этом факте заключено в том, что само по себе применение евангельской терминологии для обозначения столь богобораттивного занятия, как винокурение, довольно определённо и убедительно говорит о том, что винокурение несомненно зародилось в России, как и в Западной Европе, первоначально в монастырской среде. Но в то время, как в католической Европе эта отрасль производства надолго оставалась в руках церкви, в России она почти сразу же, уже в конце 15, а тем более в начале 16 века При Иване IV Грозном была целиком или почти целиком сконцентрирована в руках светской власти, в руках монархии, государства, казны и монополизирована ею. В начале XVII века у церкви были отняты и её привилегии на производство водки для своих внутренних нужд, что указывало на решимость светской власти не давать или не оставлять в руках церкви этого мощного и опасного источника финансового и социального влияния. В XVIII же веке последовал новый удар по церкви в этом отношении – предоставление преимущественных прав на винокурение исключительно дворянству, изъятие из монастырей винокуренного медного оборудования, труп, змеевиков, кубов под предлогом использования их на военные цели. Тем самым церковь отделялась от водки, что явилось одной из характерных черт русского исторического развития. Это определило и в целом отрицательное отношение церкви к дьявольскому зелью, и чёткое разделение сфер влияния между церковью и светской властью. Первая получала возможность влиять лишь на душу народа, вторая целиком оставляла за собой влияние на тело народа. Одиноким памятником первоначальной причастности церкви к созданию винокуренного производства в России осталось лишь слово рака, да и то лишь до определённого исторического рубежа, до XIX века. Впоследствии, особенно во второй половине XIX века, Термин рака стали заменять чисто техническим, современным термином первый гон. Это изменение в терминологии ознаменовало собой полный переход винокурения в руки русской промышленной буржуазии, разрыв со средневековыми патриархальными традициями в винокурении. Второй простое вино. Этот термин, введённый официальным уложением 1649 года, обозначал хлебный спирт однократной перегонки из раки. или фактически вторую перегонку первично заброженного затора. Простое вино было основным, базовым полуфабрикатом, из которого получали самый обычный, широко распространённый вид хлебного вина, так называемый полугар, а также все другие марки водок и хлебного спирта в России. Третий полугар. Этот термин на производственном языке означал не спирт, полученный путём перегонки раки, а простое вино, разбавленное на 1/4 чистой холодной водой. На 3 ведра простого вина добавляли одно ведро воды. Полученная смесь и носила название полугара. Оно произошло от того, что после составления смеси обычно следовала техническая проба качества вина, которая наливалась в особый металлический цилиндр или кастрюльку-отжигательницу около полулитра и поджигалась. По окончании горения остаток вливался в особый металлический стакан, имевший ровно половину объёма отжигательницы. Если вино было стандартно по качеству, то есть было не фальсифицировано, то оно точно заполняло стакан доверху и считалось пригодным для употребления. Простота этой технической пробы имела крайне важное значение для поддержания единого качества стандарта водки во всём государстве, ибо каждый петух, то есть потребитель, имел возможность произвести проверку купленной им порции. Это практически вело к ликвидации фальсификации полугара, от чего этот относительно слабый вид хлебного вина получил особо широкое распространение уже в XVI-XVII веках. Популярность полугара и особенно связанная с его получением технической пробы оказала воздействие на бытовую терминологию хлебного вина, о которой мы упоминали ранее. На все названия водки, горящее, горючее и горячее вино На Украине же, где полугар веками оставался основной и даже единственный формой хлебного вина, это привело к закреплению позднее, как и за водкой более высокого качества, единого названия горилка. В России же уже к концу 17 века, а особенно с начала 18 века, всё более и более совершенствуют водочное производство, стремясь к более концентрированным и более очищенным формам напитка. Поэтому уже в 19 веке слово полугар из технического термина превращается в жаргонный, под которым подразумевают вообще всякое нестандартное хлебное вино низкого качества. Не только простое вино, но и полугар. Начиная с XVIII века, более требовательные потребители рассматривали не как готовый продукт, а лишь как полуфабрикат, хотя и годный к употреблению. Его официальная крепость с середины XVIII века не превышала обычно 23-24 градусов. Но поскольку этот вид водки не проходил специальной фильтрации, То его вкус и запах были неприятными из-за наличия сивушных масел. Их ликвидация, очистка обычно достигалась сравнительно легко, даже примитивно, путём пропускания полугара через сетчатую коробку, заполненную берёзовыми углями, сделанными из веток толщиной в карандаш, то есть из тонких сучков берёзы. Именно полугар с сучками считался очищенным, а без сучков плохим, нечистым. Искажённое воспоминание об этом сохранилось в жаргонном языке до наших дней. Вульгарно ныне называют сучком всякую водку низкого качества, недостаточно дистиллированную и нефильтрованную, хотя следовало бы называть её как раз наоборот без сучка, то есть без фильтрации, без обработки. Но народный язык любит краткость и не всегда руководствуется логикой и смыслом. Однако практически ни полугар, ни тем более простое вино, если они не производились домашним способом, как правило, не фильтровались. От этого процесса удостаивались лишь более высокие сорта хлебного вина. Четвёртый. Пенное вино, пенник. Лучшей маркой водки, получаемой из полуфабриката простое вино, было пенное вино или пенник. Название это произошло не от слова пена, как часто неправильно теперь думают, а от слова пенка. означавшего в XVII-XVIII веках вообще понятие лучшее, концентрированная часть в любой жидкости. Аналогично сливкам в переносном смысле, например, сливки общества. В древнерусском языке слово пенка означало, кроме того, верх, верхний слой любой жидкости. Отсюда пенками была названа в винокуренном производстве лучшая первая фракция при перегонке из простого вина. В пенке шла четвёртая или даже пятая часть объёма простого вина, причём получаемая при очень медленном, тихом и тишайшем огне. Полученная таким образом самая крепкая и более насыщенная спиртом, более лёгкая фракция простого вина и шла на производство пенника. С середины 19-го и до начала 20-го века эту фракцию вместо пенки стали называть первоком, а с 1902 года за ней официально был закреплён Термин первач. 100 вёдер первача, разбавленных 24 вёдрами чистой, мягкой, холодной ключевой воды, и давали пенник или пенное вино, которое по цене было примерно одинаково с натуральным виноградным вином. Современники, описывающие пенник, подчёркивали отнюдь не его крепость, а то, что это было доброе вино, обладающее чистотой, мягкостью и питкостью. Пенник всегда проходил фильтрование через уголь, хотя нуждался в этом менее других марок водки. Наряду с пенником существовали и другие степени разведения водой простого вина, дававшие более слабые по крепости и более дешёвые по стоимости марки водки. Они были рассчитаны на разные категории потребителей, как по карману, так и по полу и возрасту. 5. Двухпробное вино. Этим термином обозначали водку, полученную разведением 100 вёдер хлебного спирта 100 вёдрами воды. В простом народе такое вино считали бабьим вином. Оно было в числе обычного трактирного набора в первой половине XIX века. Шестой. 3-пробное вино. Этим термином обозначали водку, получаемую при разведении ста вёдер хлебного спирта 33 вёдрами воды, то есть в более концентрированной пропорции, чем полугар. Производство этого вида водки было особенно развито в первой половине XIX века. Это было обычное рядовое трактирное вино для народа, для мужиков. Седьмой. 4-пробное вино. Этим термином обозначали водку, получаемую из хлебного спирта, разведением каждых его 100 вёдер 50 вёдрами воды. 8. Двойное вино, двойённое вино, передвойённое вино. Этими терминами в разное время называли хлебное вино, спирт, полученный перегонкой простого вина, то есть фактический продукт третьей перегонки. Начиная с XVIII века, эта стадия рассматривалась обязательной для хорошего винокура, желавшего получить высококачественный продукт. В дворянском винокурении XVIII века, особенно во второй его половине, базовым полуфабрикатом становится не простое вино, а двойное. Именно двойной или передвойной спирт послужил основой для всех экспериментов по усовершенствованию русской водки в XVIII веке. Двоение было официально признано с 1751 года нормальной и даже элементарной гарантией качества. Крепость двоеного спирта была примерно в то время в различных винокурнях на уровне 37-45 градусов. При этом двоение весьма часто, почти в 50% и более случаев, ввели с перегонкой добавочных пряных пищев. ароматических компонентов или с добавлением различных адсорбентов и коагулянтов, о чём будет сказано в разделе о технических приёмах русского винокурения. Таким образом, двоение было сложной операцией, которая вдвое усиливала не только концентрацию спирта, но и вдвое улучшала общее качество напитка за счёт его ароматизации и очистки от сивушных масел. Как правило, именно двойное вино наталкивало на идею разбавления его водой. Поскольку достигнутая в нём концентрация спирта была слишком сильной, непривычной для воспитанных на натуральных виноградных видах дворян и духовенства. Позднее, в XIX веке, весьма решительно разводили водой и простое вино, не только в силу его крепости, сколько в силу традиции и, главное, в силу того, что было подмечено: именно разведённые, разводнённые вина-спирты можно легче и полнее очистить от примесей, и в первую очередь от севушных масел. Таким образом, ещё задолго до того, как в спиртоводочное производство вторглось в научную химию, оно в России достигло высокой степени технической культуры не за счёт научного знания, а за счёт исторического опыта и эмпирического соединения традиций с экспериментом. 9. Вино с махом. Принцип разведения хлебного спирта одной и той же концентрации разными количествами воды. Или наоборот, смешивание с водой разных фракций и разных погонов хлебного спирта был основным принципом русского водочного производства, и его тенденцией было создание разных марок хлебного вина, водки за счёт понижения, уменьшения доли спирта в спиртово-водной, то есть водочной смеси. Однако наряду с этой господствующей в русском водочном производстве идеей уже в середине 17 века возникла мысль использовать смеси разных погонов для усиления, увеличения концентрации спирта в напитке и создания таким путем другого ряда марок хлебного вина, отличающегося от водок, то есть типа виски. Этот ряд получил полупроизводственное полубытовое наименование «вина с махом». Самым распространенным его видом была смесь «вина». двух третей, двух ведер простого вина, с одной третью, одним ведром, двоенного вина. Существовали и другие пропорции смесей простого и двоенного вина. От четверти и до половины объема двоенного вина с простым. Однако эти спиртовые смеси, не содержавшие воды разбавителя и не являвшиеся таким образом водками, не получили развития в России. Их отрицательным свойством, во-первых, была высокая цена, а во-вторых, Они обладали более разрушительным для здоровья действием, чем чистое двоённое вино, хотя формально были слабее его. Поэтому их уже во второй половине XVII века употребляли чаще как технический, а не питьевой спирт. Так сохранились требования царских и патриарших живописцев выдать им красок, льняного масла и вина с махом для работ по росписи палат и церковных помещений. Уже в первой трети XVIII века вино с махом рассматривали как искажения и отклонения от нормальной линии водочного производства, и подобные смеси стали с этого времени допускаться исключительно как технические, но не пищевые. Ибо довольно рано было замечено, что они практически не поддаются очистке от севушных масел никакими, даже самыми совершенными фильтрами. В то же время русское водочное производство не отказалось от создания напитка более высокой крепости, чем простое и двойное хлебное вино. А потом пошло по пути дальнейшей ректификации спирта с последующим обязательным разбавлением этого концентрата водой. Этот путь стал основным направлением в русском производстве водки уже в 20-х годах XVIII -го века. С этого периода вино с махом не только официальные законодательные акты рассматривали как запретное, но и сами частные производители считали аркана. От латинского арканум тайное, секретное Запретное недозволенное. Десятый. Тройное или тройёное вино. Так называлась вторичная перегонка двойёного вина или по существу четвёртая перегонка спирта. Она стала применяться во второй четверти XVIII века частными дворянскими винокурнями русской знати и стала возможной с усовершенствованием винокуренной аппаратуры. Тройное вино использовалось для производства тонких домашних водок, и практически троение велось всегда с добавкой растительных ароматизаторов. Но в 19 веке тройное вино было применено как основа для получения русских заводских водок до монопольного периода. Например, водка завода Попова, которые были известны у потребителей под именем Поповка или Тройная Поповка. Крепость тройного спирта была приблизительно 70° в неразведённом состоянии. Его-то впоследствии Дмитрий Иванович Менделеев и признал классической основой для дальнейшего разведения водой до состояния водки. 11. Четвёртое или четверённое вино. Чаще называли четвертной спирт. А в 18-м начале 19-го века известно под названием винум ректификатиссиум. Спирт ректификат. Это пятая перегонка, известна уже в самом конце 17-го века, в 1696 году, получена в дворцовой царской лаборатории, но в частной практике использовалась сравнительно редко, лишь для научных и лечебных целей. Крепость ректификата 80-82 градуса до конца XIX века. Однако экспериментально, уже в XVIII веке, академик Тови Егорович Ловец получил технический, так называемый «безводный спирт» 96-98 градусов. В 60-х годах XVIII века на базе четверенного спирта были созданы настойки ерофеичи без добавления воды, отчего они и выделялись из класса водок в особый класс алкогольных напитков – ерофеичей, тинктур. В то же время на основе четверённого спирта были созданы и некоторые водки двух групп: А ароматизированные и Б сладкие или подслащённые, так называемые тафии или ротафии. Ротафии не только подслащивали, но и подкрашивали ягодными сиропами или иными растительными экстрактами. Как и Ерофеичи, ротафии не получили широкого распространения. Уже в XIX веке они становятся редкостью. Основная причина этого нерентабельность Высокая стоимость, большие затраты труда, необходимость мастеров высокой квалификации и особых материалов карлука. Но не менее важным была склонность русского стола в силу ассортимента русских блюд, особенно закусок, к нейтральным, не подслащённым алкогольным напиткам типа водок. Всё это обусловило развитие ерофейчей и ротафий, этих видов утончённых алкогольных напитков, лишь в домашних хозяйствах дворянских винокуров. В эпоху расцвета крепостного права и исчезновения этих же напитков по мере развития капиталистического производства с его жёсткими требованиями рентабельности товара и с ориентацией на более широкий массовый спрос, на более распространённые народные вкусы, ротафи, выпускаемые промышленным путём во второй половине XIX века, в большинстве случаев представляли собой фальсифицированный продукт, совершенно лишённый их исключительно высокого качества, достигнутого в XVIII веке. Пункт пятый. Выводы из обзора терминов хлебного вина. Обзор терминов хлебного вина, существовавших в России на протяжении 15-19 веков, дает основания прийти к следующим выводам. Первый. Бросается в глаза чрезвычайное многообразие, пестрота терминов, как технических, торговых, так и особенно бытовых. Это в первую очередь отражает разнообразие качества, наличие различных марок водки, хотя формально разделение водки на марки – Виды с собственными наименованиями начинается только с эпохи империализма. Это говорит о том, что создание водки на протяжении ряда веков было постоянно развивающимся процессом, общей тенденцией которого было часто неосознанное, а иногда и целенаправленное стремление к получению усовершенствованного, идеального продукта. Второй. Раскрытие содержания терминов водки наглядно показывает, что главным, основным, центральным направлением в России было создание алкогольного напитка водячного типа. То есть, напитка полученного путём разведения спирта водой. Тем самым становится понятно, почему русский тип напитка из хлебного спирта получил в конце концов наименование водки, а не родился с этим наименованием. Более того, становится ясно, что напиток с подобным названием не мог родиться сразу же, ибо это название отражает характерную черту, характерное свойство, характерный принцип композиции данного напитка, которые были получены выкристаллизировались и сложились лишь в результате длительного развития. В то же время вполне понятно, что как эпизодическое частное, неосознанно сформулированное название водка может появляться и на весьма ранней стадии производства русского хлебного вина, даже когда современникам видится более характерным иной признак или свойство, например, горящее вино. Третий Анализ терминов показывает, что хотя в ранней эпохе, в начале производства хлебного спирта русского потребителя поражали или он фиксировал самые различные внешние, а не главные свойства или признаки этого продукта место происхождения, физические свойства, горючее, горячее, горящее, варёное и так далее, то для производителей водки, для тех, кто непосредственно участвовал в её производстве, с самого начала главным было то, что любой прогон Любая степень перегонки требовали разведения водой и порой в весьма больших количествах, прежде чем превратиться в готовый для потребления пищевой продукт. Четвертый. Эта тенденция характерна лишь для русского производства и возникла с самого начала исключительно в силу византийской традиции растворять водой любой алкогольный напиток перед его потреблением. Так, например, растворяли не только греческое и итальянское виноградное вино, но и рассычивали мед. Этот традиционный порядок разведения водой должен был быть с ещё большей необходимостью применён к новому алкогольному напитку, хлебному вину, потому что оно по своему вкусу и запаху просто настоятельно требовало разведения, особенно для русских людей, привыкших к ароматным, вкусным, приятным напиткам, основанным на таком добротном натуральном сырье, как мёд, ароматические травы, ягодный сок, солод. Можно с достаточной долей вероятности предположить, что первоначально в XV веке и даже вплоть до XVII века получаемый хлебный спирт разводили не просто водой, а сытой, то есть водой, слегка ароматизированной небольшим количеством мёда. В домострое середины XVI века содержится определённый намёк на то, что именно так поступали с хлебным вином в эту эпоху. Ебо сказано, что простое вино надо не растворить, не развести водой, а рассытить. То есть разбавить сытой водным раствором пчелиного мёда. Это с одной стороны объясняет, почему определение водки запоздало на несколько веков отстав от фактического производства водки, ибо как никак люди считали, что они не разводняли, а всего лишь рассычивали горящее вино, а с другой стороны, не менее убедительно доказывает, что определение водка не случайно выплыло как основное именно в XVIII веке, поскольку в это время Перестали рассычивать хлебное вино, перейдя к ароматизации и отбиванию неприятного запаха травами и пряностями. А кроме того, именно в это время поняли, что приём разводнения хлебного спирта диктуется уже не только и даже не столько византийскими традициями, сколько техническими условиями и исторически сложившимися привычками потребителя. Вино с махом не прижилось и не пошло в широкое производство и торговлю. Перспективной оказалась только водка, то есть спирт любой крепости, любого погона, но лишь разведённый после получения водой. Пятый. Таким образом, водка является русским специфическим видом алкогольного напитка на основе хлебного спирта и в силу традиционных исторических причин и в силу истории технического развития русского винокурения. Иными словами, водка возникла в России не случайно. либо в этой стране исторически не могло возникнуть иного спиртного напитка кроме водки, как в силу историко-культурных традиций, так и в силу историко-технической отсталости страны и наличия приёмов, связанных с производством пчелиного мёда. 6. Во всех других странах Европы, Франции, Италии, Англии, Германии, Польша Процесс создания алкогольных крепких напитков развивался по иному пути, по пути развития процесса дистилляции, то есть по пути совершенствования аппаратуры для дистилляции, всё большего увеличения крепости спирта и увеличения числа перегонок. Создателям коньяка и виски не могла бы прийти в голову шальная мысль разводить полученный путём технических усилий высококачественный концентрированный продукт водой. Это вело бы к ликвидации результатов их усилий. Их производство На подобный путь создания спиртового напитка не наталкивало ничто – ни традиции, ни логика, ни тем более задачи получения всё более очищенного продукта, ни технический прогресс. В России, наоборот, всё толкало к тому, чтобы развести, разбавить водой полученный спирт. Требования от церкви, традиции, привычка к мягким, питким питьям и обычаи пить по многу и по долгу, так, чтобы действие алкоголя проявлялось не сразу, а позднее – К этому же склоняло и первоначально низкое качество продукта, которое надо было улучшать и улучшать, а также техническое несовершенство аппаратуры, заставлявшее надеяться не на совершенство дистилляции, а на механическое улавливание примесей к спирту путём его фильтрации и на применение других приёмов очистки. Седьмой. Чтобы ещё яснее, ещё чётче подчеркнуть нашу мысль о том, что водка возникнув исторически закономерно, затем и столь же исторически закономерно пробило себе путь, победив все другие русские старинные национальные напитки и завоевав себе место под солнцем в силу того, что оказалось наиболее приемлемой и приспособленной ко всем суровым изменениям в русских экономических и социально-исторических условиях, мы сделаем обзор ещё одной группы терминов, связанных не с самой водкой как напитком, не с её производством, а с мерами объёма жидкости в России. Из этого обзора станет ясно, В сколь большой степени эти меры приспосабливали к водке? Как они зависели от такого товара, как водка? Изменение мер жидкостей буквально позволяет проследить все этапы наступления водки на другие напитки и тем самым дает возможность более точно и конкретно зафиксировать момент, когда водка превратилась в безраздельно господствующий напиток.